Глава 35. Нанимаю швей, закройщиц, охранников, поварих и уборщиц. Наконец-то решилась я. Плачусь серебрушку в неделю, жилье и питание бесплатно. И хоть произнесла фраза негромко, они с помощью магии разлетелись по всему помещению. Каждый из работников услышал нужные профессии, и заработную плату тоже услышал. И принял к сведению, что новый работодатель платит довольно щедро. Несколько мгновений ничего не происходило, и я была отчаялась, решив, что никого не найду здесь. Но из толпы выступили и направились ко мне пятеро существ разных рас. трольша, гномка, эльфийка, вампирша и оборотница. Они подошли ко мне с разных сторон и одновременно поклонились. «Орха, швея», – пророкотала трольша, зеленокожая плотная женщина. «Шью все, кроме шуб, шапок и перчаток». Лойта. Закройщица. Представилась гномка. Нескорослая брюнетка, довольно легко одетая по нынешней погоде. Не работаю смехом. мехом. Дарис. Швея. Шью меховые изделия, работаю с кожей. Сообщила вампирша высокая статная шатенка, закутанная с ног до головы в нечто среднее между шубой и пальто. Жара. Охранница. Уберу с дороги любого, даже мага. Отрекомендовалась оборотница. Рыжая красавица, ходившая по столице в мужском костюме и с ножом за поясом. «Лара Нориэль, повариха. Готовлю любые блюда», – уверила меня эльфийка, синеглазая блондинка, воздушное существо, одетое в шубу, сапоги и шапку. «Я готова предоставить вам всем работу через пять дней. До этого жилье и питание за мой счет. Но мне нужна магическая клятва». Выдвинула я свои условия. Согласились все. Видимо, отозвавшиеся женщины были в более чем стесненных условиях. Так как больше никто из работников не отозвался, мы всей толпой ушли с биржи. Мама перенесла нас к будущему дому МОД. И уже в самом здании я вела девушек в курс дела. Ремонт мы закончим быстро. Я надеялась на папину магию и мамино упорство. Пока что поживете в комнатах для персонала наверху. Если у вас есть свои вещи, перенесите их сюда. Обустраивайтесь. «Продукты вам доставят», – проинструктировала я своих работниц. «Вопросы есть?» Вопросов не было. Пока. Все пять девушек оказались приезжими. Вещей у них с собой было крайне мало, то, что на них и все, И потому никому никуда не пришлось идти. Они сразу заселились в комнаты подвое, повезло только трольше. она пока что спала в одиночестве. Еду мама пообещала прислать сегодня, чуть позже, часа через три. В каждой комнате, помимо отдельной душевой и унитаза за дверкой, имелось место для приготовления пищи и небольшой ларь для ее хранения. Так что здесь проблем не было. Папа магически защитил дом от любого несчастного случая. И я не боялась, что работница внезапно устроит здесь пожар или наводнение. Ремонт должны были начать с завтрашнего дня. Клятву я собиралась принять после того, как каждая из девушек увидит свое рабочее место. Пока же мы с мамой оставили их обживаться и вернулись в поместье. Я надеялась, что не на руины. Как ни странно, дом выстоял. И даже стены не треснули. Неутомимую пятерку мы обнаружили наверху. Они играли в догонялки, параллельно снося со своего пути все, что попалось под руку. И под ногу. Тут, оказывается, статуэтки летают. Хмыкнула Наташка, сделав перерыв и остановившись перед нами с мамой. Час назад синяя птица, фарфоровая, прилетела. Какое-то послание оставила в твоей мам-комнате и улетела. В руки не далась. Мелкие визжали, как сумасшедшие, пытаясь ее поймать. Фарфоровая птица? Да еще и синяя? Удивилась мама. А рай что ли? Вестник императора? И что же понадобилось от меня его императорскому величеству? Наташка только плечами пожала и унеслась с места в карьер догонять кого-то из своих отпрысков. Мы с мамой переглянулись, И отправились в ее спальню, смотреть на послание от неизвестного вестника. Небольшой конверт синего цвета, скрепленный печатью, лежал на тумбочке возле кровати. Мама взяла его в руки, и печать исчезла сама собой. Конверт открылся. Из него выпал сложенный в четверо лист. Мама подняла его, пробежала глазами текст. Улыбнулась. «Наша с отцом инкогнито раскрыта. Император просто мечтает видеть на Балу богиню и ее обеих дочерей». Интересно, откуда он узнал про Наташу? В любом случае нам придется появиться там. Милая, не морщись. Нельзя только работать. Отдыхать тоже надо. Бал послезавтра. У нас будет время подготовиться.